Люди медиа книга представляет. Фрэнсис Элиза Таинственный сад. Роман. Читает Алла Човжек. Часть первая. Обитатели замка Мислцует в Англии, куда Мэри Ленокс отослали из родительского дома, все в один голос говорили: что она обладает самой непривлекательной наружностью. Действительно, девочка была худенькой, с вечно чем-то недовольным желтым личиком и редкими светлыми волосами. Она родилась в Индии и, вероятно, поэтому постоянно чем-то хворала. Отец Мэри занимал важный пост, был всегда занят и, кроме того, часто болел. А ее красавица-мать... Думала только о собственных развлечениях. Ей совсем не хотелось заботиться о дочери, и она целиком предоставляла свою мэри на попечение туземки няни, строго приказав ей, чтобы ребенок как можно реже попадался кому-нибудь на глаза. Вследствие такого распоряжения болезненную, капризную и некрасивую малютку держали в стороне от всех даже и тогда, когда она начала уже ходить. В раннем детстве Мэри видела только свою няню и остальных слуг туземцев. И так как они все беспрекословно повиновались ей, боялись в чем-либо перечить и предоставляли полную свободу делать что угодно, то неудивительно, что к шестилетнему возрасту Мэри сделалась на редкость злой и эгоистичной девочкой. Молодая учительница-англичанка, приходившая учить ее чтению и письму, так невзлюбила ребенка, что через три месяца отказалась от уроков. Другие учительницы, заменившие первую, отказывались еще скорее. Таким образом, если бы Мэри сама не захотела научиться читать, то к своим девяти годам не знала бы даже азбуки. В одно... Очень жаркое утро она проснулась в очень дурном настроении и страшно рассердилась, когда заметила, что вместо няни у ее постели стоит незнакомая женщина. «Зачем вы пришли?» — обратилась к ней Мэри. «Я не хочу, чтобы вы были тут. Пришлите мою няню». У женщины был испуганный вид, но она не уходила и только повторяла, что... Няня не может прийти. Тогда разозлившаяся девочка стала бить ее ногами, но женщина, трясясь от страха, старалась уверить Мэри, что няне невозможно прийти к барышне. Что-то таинственное носилось в воздухе в это утро. Ничего не делалось в заведенном порядке. Многих слуг почему-то не было видно, а те, которые попадались на глаза Мэри, прятались или куда-то спешили с бледными, испуганными лицами. Но ни один из них ничего не хотел сказать ей, а они ее не приходила. Девочка была предоставлена самой себе. Наконец она отправилась в сад и стала играть под деревом близ веранды. Она втыкала большие красные цветы в землю и, сердясь все больше и больше, злорадно придумывала, как бы... «Обиднее выбронить няню Саиде, когда та придет!» «Свинья! Свинья! Я ее назову Свиньей!» — повторяла Мэри. Она отлично знала, что обозвать туземца свиньей значит нанести ему самое сильное оскорбление. В это время на веранду вышла ее мать. С нею был белокурый молодой человек. Они стояли и говорили тихими странными голосами. Мэри узнала белокурова молодого человека, имевшего вид мальчика. Она слышала, что этот очень юный офицер недавно приехал из Англии. Девочка глядела то на него, то на мать. Она любила тайком смотреть на свою маму, потому что эта молодая «саиб» — госпожа, как называли ее слуги, была высокой, стройной, красивой, и носила очень нарядные платья. У нее шелковистые волосы, красивый носик и большие смеющиеся глаза. Все ее платья были из легкой материи, и Мэри говорила, что они полны кружев. В это утро на платье было особенно много кружев, но глаза мамы совсем не смеялись. Они были расширены от испуга и умоляюще смотрели на юного офицера. «Неужели это так опасно? О, неужели!» услышала Мэри слова матери. «Ужасно!» — дрожащим голосом ответил молодой человек. «Ужасно, миссис Ленокс! Вы должны были уехать в горы еще две недели тому назад!» Миссис Ленокс ломала руки в сильном волнении. «О, я знаю, что должна была уехать!» — скричала она. — Я осталась только ради этого дурацкого званного обеда. Как я опрометчиво поступила! В эту самую минуту из людских комнат донесся такой громкий вопль, что она невольно схватила руку молодого человека, а Мэри задрожала всем телом. Вопли становились все громче и громче. — Что это? Что это? Беспрестанно повторяла миссис Ленокс. «Кто-нибудь умер?» — отвечал молодой офицер. «Почему вы не сказали мне, что холера добралась уже до ваших слуг?» «Я не знала!» — вскричала миссис Ленокс. «Уйдемте, уйдемте скорее! Это ужасно!» Она повернулась и вбежала в дом. После этого произошли страшные вещи. И таинственность утра разъяснилась. В окрестностях усадьбы разразилась в самой опасной форме холера. Няня заболела ночью и только что умерла. Этим и объяснялись вопли и рыдания слуг, доносившиеся в сад. До наступления следующего дня умерли еще трое слуг, а остальные в ужасе разбежались. Всюду царил страх. Во всех хижинах были умирающие. Так как смятение и замешательство продолжались и на следующий день, Мэри, спрятавшаяся в своей детской, была забыта всеми. Никто и не вспомнил о ней, никому она не была нужна. Брошенная всеми, девочка то спала, то плакала целыми часами, прислушиваясь к таинственным и пугающим звукам. Раз она пробралась в столовую, где никого не было, хотя на тарелках осталось много еды. Казалось, стулья были только что поспешно отодвинуты, и обедающие по какой-то необъяснимой причине вдруг стремительно встали из-за стола и куда-то скрылись. Мэри поела фруктов и сухарей, и так как ей хотелось пить, выпила почти полный стакан сладкого вина. Оно было очень крепким, о чем, конечно, девочка не знала. Скоро Мэри почувствовала, что ее клонит ко сну. Она вернулась в детскую и заперлась в ней, напуганная криками, доносящимися из хижин и звуками торопливых шагов. Мэри так хотела спать, что она легла на постель и моментально уснула. Все, что случилось во время этого тяжелого сна, Мэри узнала... Только впоследствии. Когда Мэри проснулась, в доме было совершенно тихо. Так тихо, как не бывало никогда раньше. Не слышно было ни голосов, ни шагов. И девочка недоумевала, что все это может означать. Выздоровели ли все от холеры и кончилось ли общее смятение? Кто станет смотреть за нею, раз ее няня умерла? Будет ли у нее новая няня, и сможет ли она рассказывать ей новые сказки? Мэри надоели уже старые. Она нисколько не жалела, что ее няня умерла. Она не была ласковым ребенком и никогда особенно никого не любила. Шум, суета и вопли, вызванные холерой, напугали ее, и она была очень сердита, что никто не вспомнил до сих пор о ней. Все были слишком напуганы, чтобы подумать о маленькой девочке, которую никто не любит. «Когда люди болеют холерой, — думала Мэри, — они помнят только о самих себе. Но если все выздоровеют, то, конечно, кто-нибудь вспомнит и отыщет меня». Однако никто не приходил, и девочка продолжала лежать на кровати, тщетно ожидая кого-нибудь. Вдруг послышался какой-то шорох. Она подняла голову и увидела на циновке, посланной на полу, маленькую змею, смотревшую на нее. Глаза змеи своим блеском напоминали драгоценные камни. Мэри не испугалась. Змейка была безвредной и не могла укусить ее. Кроме того, она, по-видимому, торопилась выбраться из комнаты. Пока девочка следила за ней, змея скользнула под дверь. «Как тихо!» — подумала Мэри. «Точно в доме никого нет, кроме меня и змейки». Почти в ту же минуту она услышала шаги сначала в саду, затем на веранде. Какие-то мужчины вошли в дом, тихо переговариваясь. Посетители, видимо, осматривали комнаты, заглядывая во все углы. «Какая жалость!» — услышала Мэри. «По-видимому, не только эта красавица, но и ее ребенок. Я слышал, что был ребенок, хотя никто никогда не видел его». Мэри стояла посреди детской, когда посетители открыли дверь и заглянули в комнату. Она выглядела некрасивой и сердитой, потому что хотела есть и чувствовала себя непростительно всеми забытой. Первым вошел высокий офицер, которого она видела как-то у своего отца. У него был усталый и грустный вид. Увидев девочку, он был так поражен, что невольно отпрянул. «Барни — Барни! — крикнул он. — Здесь ребенок! И ребенок один, в таком месте! Господи помилуй, кто она? — Я Мэри Ленокс, — сказала девочка, гордо выпрямляясь. Она сочла офицера большим грубияном, так как он осмелился назвать их дом таким местом. — Я уснула, когда у всех была холера, и только что проснулась. Почему никто не приходит? — Это ребенок красавицы Ленокс, тот, которого никто никогда не видел, — воскликнул офицер, обращаясь к своим спутникам. — они действительно забыли. «Почему обо мне забыли?» — проговорила Мэри, топая ногой. «Почему никто не приходит?» Молодой человек, которого звали Барни, посмотрел на нее очень грустно. Мэри даже показалось, что он, закрыв глаза, незаметно смахнул с них слезы. «Бедная малютка», — произнес он, — «некому прийти к тебе. У тебя никого нет. Так неожиданно узнала девочка, что у нее нет уже ни отца, ни матери. Они умерли и похоронены ночью, а туземцы-слуги, оставшиеся в живых, покинули дом так поспешно, как только могли. Никто из них даже не вспомнил о барышне. Вот почему в доме было тихо. Действительно, кроме девочки и змейки, Никого больше в доме не осталось.